Глава четвертая. «Вино будешь?» — спросила Ася. «Извини, я совсем не пью». «Я тоже, но сегодня можно». «Уже Новый год отмечаешь?» — кивнула я. «Чай будешь и оливье?» — засуетилась Ася. При упоминании о салате меня снова затошнило. «Спасибо, сыта по уши!» — вырвалось у меня. «Просто пить хочется». «Конфеты есть?» — заулыбалась Ася. «И лимончик, давай устраивайся, сейчас чайник принесу». «Чего кипяток туда-сюда таскать? Давай на кухне посидим!» — предложила я. «Ну и отлично!» — мигом согласилась Ася. «Кстати, я картошечку сварила. Ты селедку любишь?» Я кивнула. «Да, делаю из нее форшмак с яблоком!» «Это как?» — удивилась Ася. Мирно болтая о способах приготовления рыбы, мы переместились в кухню. «Можно руки помыть?» — спросила я. Ася кивнула. «Сколько угодно, вон дверь!» Я вошла в санузел и с наслаждением стала умываться. Очень хорошо знаю, что от усталости и плохого настроения я легко избавляюсь, сняв с лица косметику. Пудра, тушь, румяна действуют на меня угнетающе, но нельзя же выйти на люди росомахой, поэтому сейчас с огромным облегчением я принялась смывать макияж Асиным гелем. Скоро поеду домой, и хватит с меня красоты. Из коридора послышался звонок. «Иду!» — крикнул Вася. «Кто там?» «Ой, входите! Классно как! Вот прикол! Можете пока в комнате подождать, я попробую Ленку с Катькой распихать. Вас теперь, снегурочек, две штуки, цирк прямо!» Договорить фразу Ася не успела, послышался глухой удар, потом стук, и воцарилась тишина. «Я, щедро намылившая физиономию хозяйским гелем, принялась плескать на лицо воду, но мыло сразу не смывалось». Избавившись от пены, я, решив не брать чужое полотенце, промокнула лицо туалетной бумагой, посмотрела на себя в зеркало, горестно вздохнула и вышла в коридор. Я сразу увидела Асю, ничком лежащую на полу. Бросилась к ней, наклонилась и отшатнулась. Большие серые глаза, не мигая, смотрели в потолок. На губах Аси застыла улыбка. Казалось, что она очень довольна, даже счастлива. Идилическое впечатление портило небольшое темно-красное входное отверстие от пули располагалась оно между бровями, несчастной чуть повыше переносицы, там, где, по мнению оккультистов, находится третий глаз. Мне стало сначала жарко, потом холодно, тело заколотило с ног. Плохо понимая, что делаю, я выскочила за дверь и тут же налетела на полную старушку, стоявшую на лестничной клетке. За руку пенсионерка держала девочку по виду первоклассницу. «Ой, баба!» — заверещал ребенок «Смотри, Снегурочка, еще одна, отсюда только что такая же выходила». «Под Новый год случаются чудеса». Не приминула воспользоваться моментом для поучений бабка. «Только Снегурка к хорошим детям приходит, а не к двоечникам». Девочка выпятила нижнюю губу. «В этой квартире детей нет, одни пьяницы». «Лена!» — возмутилась бабушка. «А чего?» — занудила внучка. «Правда ведь, там алкоголики живут, мама так говорит». «Надо папу слушать, а не маму», — едко заметила старуха. «Разрешите пройти», — нервно попросила я. Старуха посторонилась, но девочка была настроена пообщаться со Снегурочкой. «А где твой Дед Мороз?» — игриво воскликнула она. Я попыталась подвинуть девочку, но та, вцепившись в перила, вскрикнула. «А почему вас тут двое, а? Для меня кукла есть?» И тут из квартиры Аси донесся вопль. «Помогите, люди!» Очевидно, кто-то из Бирюковых проснулся и обнаружил в коридоре тело Аси. Испугавшись, я отпихнула девочку и побежала по ступенькам вниз, сопровождаемая разноголосыми воплями. К звуку из апартаментов Аси прибавились негодующие ругань старухи и визг школьницы.